Глава 60 Первый советник морского повелителя устремил цепкий взгляд прямо на огненного демона. Повинуясь жесту Марива, к поляру Дейвику да с двух сторон направились невесть, откуда возникшие стражники. Но тот продолжал спокойно стоять на месте, словно бы не замечая внимания к своей персоне. Я незаметно для себя оказалась рядом с Тирсой, и к нам придвинулись еще пара стражников. Марив же устремился туда, где продолжал стоять и улыбаться до вур Но не успел советник морского повелителя подойти к нему, как фигура огненного демона заколебалась и просто растаяла в воздухе. «Иллюзия!» — выругалась рядом со мной Тирса. «Нужно быть осторожными. Это наверняка отвлекающий маневр». «А Лера!» Из-за колонны стремительно вылетела и устремилась ко мне Диара. Один из стражников резко развернулся и преградил ей путь, выставив копье. Потом, словно опомнившись, вопросительно посмотрел на меня. Я сказала. «Это моя подруга, все в порядке». «А Лера, ты представляешь? Я только что видела того огненного демона, что собирался убить нас». Диара, казалось, даже и не заметила стражников. «Где вы его видели?» — спросил подошедший Мариф. «Здесь, в зале?» «Нет», — Диара отрицательно покачала головой, «в нашей гостиной, когда мы шли оттуда в сопровождении одного из трионов». «Вот как?» — Мариф посмотрел на Тирсу. «Он использует множественные иллюзии. Будьте предельно бдительны и осторожны». «Может, стоит отменить прием? спросила няня. «Нет», — ответил ей Мариф, — «на это повелитель не пойдет. Это подрыв его авторитета перед гостями и давурами». А рисковать их безопасностью и жизнью Алеры, значит, он считает правильным?» Тирса подошла вплотную к Мариву и буквально прошипела ему это в лицо. «Он хочет навсегда избавить нас от угрозы», — процедил Марив. «Ты как никто должна это понимать». Мне совершенно не понравилось, как Марив разговаривает с Тирсой. Кто-кто, а она совершенно не заслужила такого отношения. Стражники ловко оттеснили Диару обратно за колонну, откуда она и наблюдала с превеликим любопытством за пикировкой няни и советника Тара. Я двинулась было за ней, чтобы дать Тирсе самой поговорить с ее любовником, но тот же стражник отрицательно покачал головой. «Да что ж такое-то?» Тирса с Маривом тихо, но очень эмоционально спорили. хотя я и не хотела слушать, до меня долетали обрывки фраз. Мариф пытался донести до няни свою точку зрения, что, похоже, у него не очень получалось. В конце концов, мне это надоело. «Не ор, Маривариан, будьте добры вернуться к своим обязанностям!» Негромко, но очень четко сказала я, глядя на его спину. «Мне казалось, мы тут пытаемся предотвратить угрозу нападения и защитить репутацию вашего господина. Может, отложите выяснение отношений на более удобное время?» Мариф ощутимо вздрогнул и медленно обернулся, глядя на меня. «Простите, герцогиня Тиарине», — сказал он. «Я забылся». А я решила развить успех. Если честно, мне сильно не нравилось то, что он обращается и говорит с Тирсой подобным образом. В их личные отношения я лезть, понятное дело, не собиралась, но оставался один вопрос, который не давал покоя. Сам факт того, что свободу моей няни попытались ограничить, почему-то невероятно злил. Похоже, даже не ее, а скорее меня. «Скажите не Ормаривариан. «Вы можете снять с шеи Тирсы ожерелье?» — осведомилась я. На этот раз пауза затянулась. Мариф неотрывно смотрел на меня. Я уж было решила, что он мысленно проводит переговоры со своим повелителем, так долго он молчал. «Снять артефакт подчинения может только тот, кто имеет на это право», — в конце концов произнес советник. «То есть ваш ответ означает, что я, как та, кому Тирса в данный момент служит, могу это сделать?» «Я не знаю», — Мариф опустил взгляд. «Но вы совершенно правы, Неора Тиарини, я забылся. Вернусь к своим обязанностям с вашего разрешения. С вами побудет охрана. Вы их не видите, но они все равно рядом, просто знайте это». Мариф коротко поклонился мне и подплыл к Диаре. «Неора Кавери, покажите мне, где вы видели огненного демона». «В нашей общей гостиной», — сказала Диара. Пойдемте, я покажу вам». Я не стала уточнять, зачем Мариву мое разрешение на то, чтобы вернуться к своим обязанностям, а просто проводила взглядом удаляющуюся спину советника и повернулась к няне. «Тебе как, ошейник не жмет? спросила я. «Избавиться от него было бы просто замечательно!» — улыбнулась она, расстёгивая воротник и обнажая ожерелье. Но, «Ну, Алера, ты не боишься, что кровожадная рогатая демоница набросится на тебя и растерзает?» «Смешно!» «А рога у тебя довольно милые». Я зашла Тирсе за спину и провела пальцами по драгоценным камням ошейника, пытаясь нащупать застежку. «Как эта штука снимается?» «Это ты и должна понять», — сказала няня. «Надеюсь, Давур не нападет на нас, пока ты возишься с этой безделушкой?» «Тирса, ты ведь прекрасно знаешь, что я никогда раньше такого не делала». «Я в тебя верю. Ты можешь снять это с меня, Лера. Только поверь теперь сама в себя». И я действительно поверила. Не знаю как, но массивное ожерелье, точнее ошейник, вдруг оказался у меня в руке, сверкая и переливаясь россыпью драгоценных камней. А Тирса внезапно задвинула меня за свою спину и стремительно выхватила меч из ножен. Яркая вспышка, стремительный взмах меча няни, и аморфная фигура очередной иллюзии заколебалась и развеялась, растворившись в воде. Не могу понять, как он этого добился пробормотала Тирса. «Огненная магия под водой не должна действовать». «Возможно, мы не все о нем знаем», пробормотала я. «Интересно, так будет весь вечер? Иллюзии будут появляться и исчезать все время?» «Не знаю», сказала Тирса. «Сомнительное удовольствие, если честно, постоянно бегать за каждой из них. Лучше бы морской повелитель и правда отменил прием. К сожалению, решать это не нам». «Давай просто переживем этот вечер, хорошо?» — улыбнулась я, вертя в руке безделушку. К счастью, в складках юбки у меня имелся карман, куда я ее и пристроила. Пригодится. «Посольство Тирамиарта!» — раздался позади меня громкий голос Герольда. «Что ж, началось. Мы с Тирсей вышли из-за колонн, чтобы без помех насладиться зрелищем разряженных в яркие атласные камзолы мужчин». Но непышные одеяния послов султаната привлекли мое внимание больше всего. Среди них находилось двое мужчин с ярко-рыжими волосами, в которых я сразу и безошибочно узнала огненных демонов. Как? Интуиция? Или, может, страх? Ведь один из давуров совсем недавно пытался меня убить, а такие вещи запоминаются очень хорошо. И потом начинаешь просто инстинктивно бояться того, кто представляет опасность. — Какие у них силы, Тирса, у огненных демонов? — шепотом спросила я няню. — В основном управление огнем во всех его проявлениях. Самые сильные могут обращаться в чистое пламя и открывать порталы. Да, все это мы с Диарой и Наридой имели несчастье наблюдать. Протянула я и замерла. И было отчего. Посередине зала открылась воронка портала, водного портала а из него появился Тар собственной персоны. И был он не один, а под руку с Ваирой. — Морской повелитель Волонтар Рид Элкар с невестой! — провозгласил Герольд.